Кунхарн бурлил. Успевшие обжиться в городе люди яростно бронились с новичками за каждую обороненную тряпку. «Черным только дай». На границе чувств настороженно бродили тусуанские белые. Алихан пожинал плоды нарушения обетов. К нему заявился в гости старший пастырь. Какие проблемы создает такой визит для хозяина дома, Тайкелли явно не понимал. Начать с того, что этикет запрещал принимать официальных лиц в спальных и хозяйственных помещениях, а других у Мажуры не было.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 Появление устройства, способного сепарировать, прости господи, тонкие планы, беспардонные ингерницы приветствовали вопросом. «А это что за дилда?» Лихан полчаса шипел и плевался, просто чтобы не дать мерзопакостной ассоциации закрепиться в сознании, и немало повеселил этим колдунов. «Это был жезл!» «Да, жезл деревянный, ему всегда лучше удавалось работа с растительным материалом, гладкий, с рукояткой». «Где они видели дилда такого размера?» Но испытывать амулет Лихан решил в одиночестве